Однако не подумал, что если я не возьму этого аббатика Суреля, который, говорят, знает латынь как ангел, директор дома презрения с его беспокойным характером, может также возыметь эту идею и перехватить его у меня. С каким самодовольством он стал бы говорить о наставнике своих детей? Но не вздумает ли этот наставник, поступив ко мне, носить сутану? Господин Дериналь, Погрузился в эти размышления, когда увидел издали крестьянина почти шести футов ростом, который с раннего утра был поглощен измерением бревен, сложенных вдоль Ду по дороге к базару. Крестьянин не обрадовался, увидав приближающегося к господина мэра, ибо эти бревна заграждали дорогу и сложены были там, где не полагалось. Папаша Сорель, ибо это был он очень удивился и еще более обрадовался странному предложению, которое господин Дереналь сделал ему относительно его сына Жульена. Тем не менее, он выслушал его с печальным и равнодушным видом, которым так искусно маскируют свою хитрость обитатели этих гор. Рабы времен испанского владычества, они сохранили до сих пор эту черту египетского филлаха.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 Он был очень недоволен Жульеном, а за него-то господин де предлагал ему неожиданную сумму в 300 франков ежегодно, с содержанием и даже с одеждою. Последнее условие, которое отец Сорель выдвинул в первую очередь, было, однако, принято господином де Это требование озадачило мэра. «Если Сорель не восхищен его предложением с свыше меры, как должен»,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 у которого ничего нет. Водяная лесопилка помещается в сарае на берегу ручья. Крыша лежит на стропилах, опирающихся на четыре толстых деревянных столба. В восьми или десяти футах над полом, посреди сарая, поднимается и опускается пила, а весьма простой механизм подталкивает к ней бревна. Ручей приводит в движение колесо, оно и управляет этим двойным механизмом. тем, что поднимает и опускает пилу, и тем, что легонько подталкивает бревно к пиле, распиливающей его на доски. Подойдя к своей мастерской, папаша Сарель начал громко звать Жульена, но никто не отвечал. Он увидел только старших своих сыновей, похожих на великанов. Вооруженные тяжелыми топорами, они обтесывали еловые стволы, прежде чем отнести их к пиле, стараясь попасть точно на черную отметку, сделанную на деревьях. Они обрубали взмахами топора огромные щепы. Голоса отца они не слыхали. Последний направился к сараю, но, войдя туда, он не увидел Жульена на должном месте возле пилы. Тот сидел на одной из балок кровли выше пятью-шестью футами. Вместо того, чтобы внимательно следить за механизмом, Жульен читал.